Глава шестнадцатая Коган как-то странно посмотрел на меня и еще раз повторил. "Саша, вы больны!» «Чем?» — насторожился я. Выражение лица Когана мне совсем не нравилось. Он прятал глаза, будто не хотел мне говорить что-то страшное. «Что вы нашли?» — снова задал я вопрос, не дождавшись ответа Когана. «Вставайте! Мне нужно немного времени, чтобы осознать то, что я увидел». Он поднялся со стула и, шаркая, добрался до окна. Я не хотел торопить его с ответом, но меня нервировала эта ситуация, поэтому встал напротив него и проговорил. «Давид Елизарович, я не мальчик, поэтому приму все, что вы мне скажете. У меня какая-то смертельно опасная болезнь». «Нет, нет, что вы! Никакой смертельно опасной болезни!» Энергично помотал он головой. «Вернее, это не болезнь, а...» Проклятие? или слышно произнес он, и замер, выжидательно уставившись на меня. «Чего?» — я с недоверием смотрел на него. «Да что знает этот лекарь о проклятиях? Я столько раз избавлял людей от различных проклятий и порч, что наверняка унюхал бы, если бы на меня кто-то наложил его. Ведь каждое проклятие имеет магический след от того, кто его наложил. «Знаю, вы это коми не слышали». Но я за свою долгую жизнь пару раз встречал людей, на которых наложили проклятие. И всегда узнаю проклятого. У вас нарушена аура. Кто-то посторонний вторгся в ваше магическое поле и питается им». «Не может этого быть», — сухо произнес я. «Знаю, вам трудно это принять. Похоже, кто-то из ваших врагов обратился к ведьме, иначе не объяснишь». «Я задумался». Если бы меня прокляла ведьма, я бы смог взять след. Ведь именно с помощью магического следа ведьма накладывает заклинания и управляет состоянием человека. Но я никакого следа не ощущал. Горгонова безумия. Похоже, меня прокляла это Нарантуя, чертова ведьма. Ну, или не она, а сам хан Алтанхасар. Ведь это он был ведьмаком. ох ох зря я забрал эту чертову статуэтку. Зря я вообще подходил к саркофагу. Нужно как можно быстрее избавиться от статуэтки и понять, как справиться с проклятием. «Давид Елизарович, вы можете мне помочь?» Пожилой лекарь тяжело вздохнул и понурил голову. «К сожалению, лекари не имеют власти над ведьминскими заклинаниями». «Погодите-ка, вы ведь сами сказали, что встречали людей с проклятиями». «Встречал, но не смог помочь. И никто не смог. В таких случаях мы бессильны». Прав был наш правитель, который велел избавить империю от этих вредителей. От ведьмы-ведьмаков одно зло. Они отравляют наше общество. Бесцеремонно вторгаются в чужую жизнь немытыми руками и разрушают ее по чьей-то прихоти. Жаром проговорил он, затем, понизив голос, добавил. Я никому этого не говорил, но вам признаюсь. Я мечтаю о том, чтобы наш император объявил еще одну волну охоты на ведьм. Они уже давно напрашиваются. Не думал, что вы так кровожадны, — рассеянно ответил я. Свалилась на мою голову еще одна проблема. Когда-нибудь они закончатся или так и будут накапливаться, как снежный ком? Я опустился на стул и задумчиво ставился перед собой. Как избавить человека от проклятия, я знал. Нужно оборвать магическую нить, связывающую ведьму с жертвой. Обычно я по нити выходил на ведьму и убивал ее. Но сейчас не было никакой нити. А проклял меня тысячелетний призрак. И неважно, сам хан это сделал, одна из его жен или кто-то из тех, кто накладывал заклятие на саркофаг. Как с этим справиться, ума не приложу. «Что стало с теми людьми, которых прокляли?» — прервал я затянувшееся молчание. э как бы это сказать?» — снова замялся он. «Не надо меня щадить! Говорите, как есть!» — повысил я голос. «Они умерли!» — вынужденно произнес он. Они долго болели, и сколько бы мы ни старались, им становилось все хуже и хуже. Мне очень жаль. Вы так молоды и талантливы, что сердце разрывается от жалости к вам. Будь проклят тот, кто проклял вас!» В сердцах выпалил он и положил руку мне на плечо. Саша, вы этого не заслуживаете, но такова реальность». «Не надо хоронить меня раньше времени. Я еще повоюю», — твердо произнес я. «Сколько времени прожили проклятые люди?» Я не знаю, когда точно их прокляли, но с того момента, как больные обращались к нам, и до их смерти проходило пару недель. — Ага, у меня есть целых две недели, — с энтузиазмом произнес я. — Ну что вы собираетесь делать? — Пока не знаю, но точно не буду сидеть сложа руки. Я двинулся к двери и, взявшись за ручку, повернулся к лекарю и попросил. — Никому не говорите о том, что меня прокляли. — Но а как же ваши родители? Они имеют права знать, что их ребенку суждено скоро умереть. Я сам им скажу. Возможно. Обещайте, что никому не расскажете, даже Авараму Давидовичу». Коган тяжело вздохнул и кивнул. «Хорошо. Но я не собираюсь сидеть, сложа руки. Обзвоню всех лекарей империи обязательно найду способ спасти вас», — сказал он мне след. Я кивнул и вышел из кабинета патриарха. «Теперь понятно, почему в истории империи было гонение на ведьм» и почему всех, кого подозревали в использовании черной магии, отправляли в ссылку на остров Кижи. Все дело в том, что никто не мог справиться с влиянием черной магии, поэтому все так боялись ведьмаков. И даже подозрение в использовании темных сил подействовало на императора так, что он ополчился на весь род Филатовых. Я вышел из лечебницы и сел в машину. Так-так, Нарантуя велела найти книгу. Будет ей книга. И в ней я обязательно найду заклинание, которое навредит моему врагу даже после смерти. А если ничего подобного не обнаружу, то сделаю магический круг, призовут души своих умерших предков и велю наказать того, кто наложил на меня проклятие. Я, конечно, сомневаюсь, что у меня получится призвать их в этот мир. Но попробовать стоит. Ведьминские книги под запретом. Даже владение ими карается законом. Поэтому найти их не так-то легко. Единственное место, где они могут быть — библиотека Академии. Закрытая секция. Я остановился на пустующей парковке ММА, когда позвонил Семен. «Сашка, ну что, поедем щавелево искать?» «У меня сейчас срочные дела», — ответил я, взглянув на часы. «Десять утра. Но сегодня выходной день, поэтому хранитель вряд ли работает, но все же стоит рискнуть». «Хорошо, тогда я поеду один. Ты вроде бы знаешь, где находился тот базар. Адрес подскажешь?» «Адрес? Хм. А на чем ты ехать собрался?» «Адреса я не знал. Только как туда доехать?» «Ну, маршрутки, конечно. У меня на такси денег нет. Я бедный студент». С горечи в голосе проговорил он. «Все-таки надо подыскать для него работу, а то так и будет экономить на всем». «Где ты сейчас?» «Вышел из дома, иду к остановке». «Разворачивайся, иди к парковке Академии. Я тебя довезу до Лаврового базара». «О, отличненько! Уже бегу!» Я подвез друга до искусно сделанных ворот Лаврового базара. «А вот и мусорные баки. Поброжу здесь, поспрашиваю», сказал Сеня и открыл дверь машины, намереваясь выйти. «Только будь осторожен, все слишком запутанно и непонятно», — предостерег я. «Ты думаешь, профессор опасен?» — вытаращился на меня Сеня. он нет. Но такое ощущение, будто щавель от кого-то прячется. И этот кто-то явно опасен». «Понял. Буду бдить, и при первой же опасности дам деру», — пообещал он, вышел из машины и прогулочным шагом двинулся к воротам. Я вернулся к академии и забежал в здание. Поинтересовался у охранников, приходил ли хранитель библиотеки. Те ответили, что он каждый день здесь. Поднявшись на третий этаж, я подошел к двери и заметил, что она приоткрыта. Зашел внутрь и с удивлением осмотрелся. В дневном свете, падающем из высоких арочных окон, библиотека не выглядела таинственной. Наоборот, обычная библиотека с сотнями книг на полках не было ни множества настораживающих шепотков, ни светящихся огоньков. Даже глобус оказался... Обычном деревянном. Короче, магия прошла, будто ее и не было. Я прошелся по первому этажу, но хранителя не нашел. Пришлось нарушить тишину библиотеки. «Хранитель! Вы здесь? Тишина! Хранитель!» прокричал я. Мой крик эхом разнесся по помещению, отражаясь и усиливаясь от сводчатого потолка. «Что же здесь, черт побери, происходит? Разве можно орать в таком месте?» Со второго этажа послышали шаги. К перилам подошел хранитель и, наклонившись, зыркнул на меня строгим взглядом. Из-под насупленных бровей. — Филатов! Что вы здесь устроили? — Я вас не нашел, поэтому решил позвать. Пожал я плечами. — У меня к вам просьба. — Ну ладно, — кивнул он. — Стойте там и ничего не трогайте. Он двинулся к спиральной лестнице, чтобы спуститься в зал. Пока он шел, я осмотрелся. На ближайшем стеллаже стояли книги, которые привлекли мое внимание. Хрестоматии сказок народов мира. А вот это очень интересно. Именно в сказках заключена вся мудрость многих поколений. Их передавали из уст в уста, дополняя и исправляя в зависимости от злободневных проблем, невзгод и тягостей. Когда все устаканится и начнется мирная жизнь, я приду сюда именно за этими хрестоматиями. «Слушаю вас, Филатов!» «Что за просьба?» Хранитель подошел ко мне вплотную. «Мне срочно нужна ведьминская книга». Хранитель с недоверием посмотрел на меня и, еле заметно улыбнувшись, проговорил. «Смешно. А если серьезно, что привело вас в библиотеку? Может, учебники какие-нибудь нужны?» «Хранитель, мне нужна ведьминская книга», — с нажимом повторил я. «Я не шучу. Дело жизни и смерти». «Снова дело жизни и смерти. Не слишком ли много от вас зависит?» — хмыкнул он. «Я понимаю ваше недоверие, но так оно и есть». На одного близкого мне человека наложено проклятие. Я хочу попытаться его снять. Говорить о том, что проклятие наложено на меня, я не стал. Во-первых, не поверит. ведь благодаря своему зелью исцеления я выглядел здоровым. А во-вторых, я не привык привлекать к своим проблемам посторонних людей. Сам справлюсь. Только книга нужна. Ведь я ничего не понимаю в этих заклинаниях и ритуалах. Молодой человек, ничего у вас не получится. Вы из аптекарского рода, а не ведьминского кто угодно не может пользоваться книгой. До этого нужны определенные способности, да вы прочесть ее не сможете. Это уже мои заботы. Дайте мне книгу. Уверен, у вас хранятся подобные экземпляры. С нажимом произнес я. Поражаюсь вашей наглости, Филатов! Сплеснул он руками. Может, вы денег хотите? Полголоса проговорил я. Могу заплатить. Сколько? Сто, двести, а может, тысячу рублей? Не, ну это уже ни в какие ворота! — возмутился хранитель. — Книгу вы не получите ни за какие деньги мира. Она находится в закрытой секции и заперта в ларце греховных писаний. Открыть ларец может только ректор. Даже у меня нет к нему доступа. — А Мирон Андреевич ни за что на свете не пойдет на это и не даст вам книгу. Это запрещено, ясно? Он упер руки в бока и испепелял меня взглядом. — Ясно. Могу заплатить вам пять тысяч. Снова предложил я. «Да вы издеваетесь надо мной! Хоть миллион заплатите! Не видать вам ведьманской книги!» М «Да, похоже, лучше оставить в покое хранителя, пока у него сердечный приступ не случился из-за чрезмерного волнения. «Скоро вернусь», — сказал я и вышел из библиотеки. Академия пустовала, но я понадеялся на то, что ректор может быть тоже здесь, поэтому спустился на второй этаж и двинулся по коридору в сторону кабинета ректора. Когда проходил мимо своего деканата, услышал голоса. «Нет, Виктория Сергеевна, я не буду брать еще одного преподавателя», — я узнал голос Клавдия Тихомировича, декана. «Но у меня такая большая загруженность. Вы отдали мне все часы профессора Щавелева. Я не справляюсь», — пожаловалась она. «Не так уж много часов я вам дал. И между нами вы отлично справляетесь. Подождем еще немного. Может, он все-таки объявится», — приуныл он. Я продолжил путь, дошел до кабинета ректора, но он оказался заперт. На всякий случай постучал, подождал. Снова постучал, но ответа так и не последовало. На обратном пути увидел декана, который вышел в коридор и не спеша шел к лестнице. Под мышкой у него была зажата папка с документами. «Здравствуйте, Клавдий Тихомирович!» Подал я голос и догнал его. «А, здравствуйте, Александр! Что вы здесь делаете в субботний день?» Мне нужна была одна книга из запретной секции. Хранитель сказал, что к ней имеет доступ только ректор, а он... «А он улетел в Петербург», — прервал меня декан. «Я не будет целую неделю. сегодняшние дня меня поставили исполняющим обязанности ректора». «Исполняющим обязанности? Какая удача!» «То есть у вас есть права ректора?» — уточнил я. «Все обязанности ректора!» — обреченно выдохнул он. «Не люблю я оставаться за главного». Каждый раз что-то происходит из ряда вон выходящее. В прошлом году подрались двое студентов из родов с боевой магией. Еле-еле войну родов предотвратил. А в позапрошлом году, Клавдий Тихомирович, помогите мне взять книгу из библиотеки, — попросил я. Почему бы нет? — пожал он плечами. Мы подошли к лестнице и принялись подниматься на третий этаж. — Что за книга вам нужна? — Да так, ничего особенного. Ведьминская книга заклятий. Декан остановился задачно озадаченно посмотрел на меня. «Зачем она вам?» «Помочь человеку, снять проклятие хочу!» Я решил не вдаваться в подробности. «Боюсь, я не смогу вам помочь. А такие дела мои, права исполняющие обязанности, не распространяются!» Покачал он головой и уже намеревался спуститься вниз, но я преградил ему путь. «Давайте все-таки попробуем!» «Ну, если вы настаиваете...» Пожал он плечами. Хранитель, конечно же, отказал. Еще пригрозил, что о таких делах он может и ректору доложить, когда тот вернется. А уж тот точно найдет на нас управу. «Зачем же ждать его возвращения? Я прямо сейчас ему и позвоню», — с улыбкой сказал декан, хотя, по его взгляду, было понятно, что хранитель он готов шею свернуть за угрозы. Да еще и в присутствии студента. Меня, то есть. Клавдий Тихомирович вытащил телефон из кармана и демонстративно набрал номер. «Алло!» «Мирон Андреевич, это я!» «Нет, нет, не переживайте, в Академии все хорошо. Да, справляюсь пока. Хотя без вас здесь такая тоска. Ну, что вы, я только рад помочь. Звоню по делу. Здесь студент первого курса аптекарского факультета Александр Филатов просит об услуге. Ему нужна одна книга из секции. Ничего особенного, всего лишь ведьминскую книгу заклинаний». А, ясно. Да-да, понял. Извините, что побеспокоил. Он сбросил звонок, взял меня под руку и отвел в сторону, подальше от подозрительно смотрящего на нас хранителя. Ничего не получится. Чтобы открыть ларец, нужно личное присутствие Мирона Андреевича. А он вернется не раньше, чем через неделю. Сожалею, что не смог помочь. Я не могу ждать целую неделю. Спасибо, что хотели помочь. Я пожал руку декану, кивнул хранителю и поспешно вышел из библиотеки. Книга, книга, книга. Где мне достать чертову ведьминскую книгу? Может, смотаться на машине в торжок и попросить у полицейских, которые занимались делом погибшей любовницы. А если они тоже не дадут и потрачу целый день зря? Я вышел на улицу и в раздумьях двинулся к своей машине. А может, у этой Наратуи во сне спросить, где можно взять такую книгу? Хотя откуда она может знать, если привязана к фигурке? Наверняка дальше моего сознания переместиться не может. И угораздил же меня связаться с черной магией. Все за руль я уже было, подумал ехать к сене. Но тут мой взгляд упал на косичку из конских волос, которую мне подсунули жители деревни у острова Кижи. Она висела на зеркале, установленном над лобовым стеклом. И как я сразу не додумался, если у кого есть ведьминские книги, то это у ведьмаков. Решено. Лечу в Петрозаводск.